5. Ион и Батильда Симминсон занимались хозяйскими делами у себя в спальне. Из окна открывался вид на туманное поле Миккельсонов и черневший лес, казавшийся прогорклым, переполненным гниющей хвоей. По какой-то причине туман клубился там постоянно. Даже при ярком солнце по спутанным травам ползала молочная поземка. Бульдог Буч лезал то немногое, что у него было, а Йон и Батильда перестилали белье своего супружеского ложа, когда на поле показалась фигура. Если бы Йон заикнулся, что это не мужское дело возиться с кроватью, Батильда затолкала бы ему в задницу под одеяльник, а рядом сложила простыню и наволочки. Но эти разговоры давно в прошлом. Теперь их союз скрепляло нечто посерьезнее, чем привязанность или аптекарские рецепты. Ненависть. «Ма, ты только погляди-ка на это!» — воскликнул Йон. Наедине они звали друг друга «Ма» и «Па», хотя детей у них не было. Батильда смерила Йона презрительным взглядом, но потом все-таки подалась к окну. По полю микельсонов вышагивала сама госпожа Миккельсон. Сив была сосредоточена на почве, по которой ступала. Грива серо-серебристых волос уменьшилась в объеме и теперь висела темными сосульками. Сив хромала, но двигалась при этом бесстрашно и без тени смущения, неся в руках какие-то свои вещи. Ее грудь, полная и белая, Смотрела только вперёд, а бёдра сообщали об удивительной животной чувственности. «Я звоню в полицию!» Батильда выпучила глаза, обнаружив, что он глупо улыбается, разглядывая шлюху из соседнего дома. «Ты слышал, что я только что сказала, па? Хороший муж обязан слышать свою жену!» «Так она идёт по своему полю!» В горле Батильды заклокотала, но отнюдь не рычание, Жоуч. — И что с того? Что? Она вышагивает голышом у меня на глазах, а я не потерплю такого бесстыдства. — Да, но ведь это же их поле, — слабо возразил Йон. — Они могут быть голыми на своей территории. Если будешь звонить, обязательно спроси. «Можно ли ходить голышом у себя дома?» Лицо Батильды вспыхнуло от возмущения. «Приличия должны соблюдаться даже дома, па!» В отчаянии выкрикнула она. «Так, ну все, я спускаю на нее Буча! Правда ведь, Буч, правда ведь, мой хорошенький?» Буч взглянул на них и еще разок лизнул свои причиндалы будто спрашивая, правильно ли он все делает. — Он не хочет, — пожал плечами Йон. — Зато ты, понятное дело, чего хочешь, — возопила Батильда. — Хочешь поменяться с Бучем местами? — О, Буч, за что мне такое наказание? Ну за что? — Давай продолжим с постельным, ма, — смиренно проговорил Йон. А потом, если хочешь, я сделаю тебе массаж. Это слегка успокоило Батильду. Прежде чем задернуть шторы, она украдкой критически оглядела себя. В уголках рта пролегли резкие морщины. Батильда бросила на мужа быстрый взгляд, но он уже безмятежно насвистывал, занимаясь простыней. Батильда окончательно расслабилась, однако досебя решила что непременно познакомит Миккельсонов и всех, кто шляется у них на полях с клыками Буча.